Если вы овладели каким-то действием, искусством, дисциплиной, и мастерством, то воплощение его направьте так далеко, как только можно, раздвиньте его за все мыслимые и немыслимые границы, а затем смело вторгайтесь в царство магии. Ти Робинс По приказу 2 Фомакинтоша, все сектора станции в районе оси были заблокированы, а люди из нее эвакуированы. В опасной зоне остались лишь командор и несколько пожарных, взявших на себя роль службы безопасности. Мак понимал, что если Бруда загнать в угол, он может решиться на любой шаг, и потому приказал спаду подготовить автоматы расстыковки на тот случай, если понадобится развести орбиту и безналет. Но он был уверен, что Брут в первую очередь нацелился на контроль над течениями. Захватить его легче, чем отправиться на авось в космический полет. «Если нам повезет, ему не удастся захватить и без налет и станцию, и удержать их», – думал Маг. «А если очень повезет, то ему вообще ничего не удастся захватить». И еще со времен лунбазы Дварф возненавидел ощущение тяжелого лазерника в руках. И хотя невесомость давала им большое преимущество перед Брудом и его людьми, все же капитан, глядя на энтузиазм парней своего отряда, сам вовсе не рвался в бой. Он был старшим по возрасту членам экипажа землянина и успел обучить немало других групп, прежде чем сам по просьбе Флеттери отправился в полет. Но теперь его уже не втянешь в подобную авантюру. С тех пор, как Беатрис вошла в его жизнь и наполнила ее новым смыслом, он решил. Никаких гибернации, никакой временной смерти. Представив себе, как он держит на мушке капитана, маг почувствовал, как тоскливо заныло под ложечкой, а руки затряслись. Он проверил крепление на главном входном люке контроля. Не заперто. По знаку командира четверо его людей натянули шлемы и загерметизировали скафандры. Затем проверили внутреннюю связь. «Первый готов», – отрапертовал один из пожарных. «Второй готов». «Третий на связи». «Четвертый здесь». «Только аккуратно», — напомнил Макинтош. «Мы не для того все это так долго строили, чтобы разнести в хлам. Кроме того, не забывайте, что келпашокеры не уцелеют в вакууме. Так что разгерметизацию прибережем на самый крайний случай. Второй и третий. Прикрывайте меня с боков. Четвертый идет с первым. Ясно?» Четверо солдат разом подняли кулаки к плечам, подтверждая готовность. Хотя номер второй при этом висел вверх ногами. «Пошли!» Мак распахнул люк. И они ринулись в помещение, служившее им на протяжении последних лет родным домом. Во второго попали сразу, как только он появился в проеме. Третий, используя его тело как щит, ворвался в помещение и одним сильным ударом вывел из строя сразу двух охранников. Четвертый проплыл под самым потолком и завис над брудом. Капитан сидел вольготно раскинувшись в командирском кресле, а дуло, лежавшего у него на коленях лазерника, было недвусмысленно направлено на сетка мастер. Он даже не надел скафандра. Мак на секунду застыл, не в силах оторвать взгляда от блестящего дула, нацеленного на мозговой центр системы, управлявшей всеми одомашненными келпами в масштабах планеты. Ноктор Макинтош, медленно пристрелите обоих ваших людей, или через секунду эта штуковина отойдет в область легенд». В одно мгновение в мозгу Мака выстроилась четкая логическая цепочка. Он блефует. Если он уничтожит сеткомастер, то в течение года на Пандоре будет твориться такое, что не уцелеет никто. Но тут до Мака дошло, что капитан вполне возможно и не собирается возвращаться на Пандору. Вполне возможно, что он планирует воспользоваться безналетом. Но ведь он не захватил его. Пока не захватил. Я хочу добавить, что если меня сейчас убьют, спокойно продолжал Брут, ваш ОМП тоже станет легендой. У нас есть своя связь, можете убедиться. Мак заметил отражавшихся в главном мониторе четырех техников, спрятавшихся за шкафами. Все они находились на траектории выстрела лазерника Бруда. Только бы не дошло до стрельбы. Как оказалось, скафандры плохая защита от лазерника. Брут набрал на консоли Мака код связи по интеркому. И оставил присматривать за ОМП верного человека. Вы не могли не заметить, как он молод и горяч. И еще он очень нервный, чем не раз доставлял мне немало хлопот. Можете расспросить свою голозвезду, что случается, когда Уши начинают нервничать. Ты на связи, Уши? Послышался кашель, а затем голос. «Набос». Они тут мне все что-то говорят, да я их не слушаю. Как идет подключение? Порядок. Голос действительно звучал очень молодо. Технари говорят, что еще максимум два часа и все. Вы хотите подключить ОМП? Ошеломленно спросил Мак, даже не пытаясь скрыть удивление. Ну зачем? Мы можем захотеть отправиться в небольшое путешествие, доктор. Так, вернемся к этим двум мешкам с дерьмом. Я приказал вам от них избавиться. Я не стану этого делать, капитан. Мак вновь овладел собой. Он откинул забрало шлема, Уселся в кресло спада и принял такую же небрежно-вольготную позу, что и Брут. «Если вы думаете, что я блефую...» «Нет, вы не блефуете. Вы затеяли нечто серьезное. Игру, в которой сеткомастер – один из ваших козырных тузов. И вы не станете его обменивать на жизнь двух обычных рабочих». «Хорошо, пусть убирается». Мак кивнул своим ребятам и скомандовал по внутренней связи. «Все в порядке. Охраняйте люк. И этих двоих и четверых техников заберите с собой. На ней останутся». «Выйдут все, кроме меня и вас», – завел Мак. «Вы сами понимаете, что это оптимальный вариант. Кроме того, у ваших охранников появится шанс остаться в живых. Ну а что до остальных? Они все равно ничего не могут сделать, пока ситуация не изменится. Разве я не прав?» Брус сердито засопел, но все же махнул рукой, приказывая всем выйти. Первым вынесли раненого, на которого капитан даже не взглянул. Он неотрывно следил за мониторами сетка мастера, транслирующими происходящее в различных секторах Марии Пандоры. Все они были залиты каким-то странным сиянием, а голопроектор окутывала странная дымка. Внезапно с главного монитора хлынул поток серебристого сияния, расплескался широкой волной по полу и лизнул ботинок бруда. Голопроектор тоже засветился подобно маленькой луне. Судя по отражению на переборке, этот странный свет залил все помещения. «Это Келп», — пронеслось голове Мака. «Вот только что все это значит». Лазерный капитан по-прежнему был нацелен на сеткомастер, но по показаниям дисплея Мак увидел, что вся сетка странным образом изменилась. Волны шли тугими спиралями вокруг становищ. Либо Брут не заметил сияние, либо не знал, что это необычное явление. Кто-то перехватил управление всей системой и теперь перенастраивает ее. Но чтобы сейчас не происходило, это означало, что сеткомастер вышел из игры. Теперь он был всего лишь аппаратом, регистрирующим происходящие изменения, не больше. «Так что, Флеттери послал вас сюда?» – спросил Макинтош. Брут бросил на него косой взгляд, но довольно вежливо ответил. «Да, это он меня послал». «И вся эта пальба, которую вы здесь устроили, что, тоже по его приказу?» «Я следовал духу, а не букве его приказов. «Тогда почему я об этом?» «Потому что вы тоже часть приказа, доктор». Брут развернулся вместе с креслом к Макинтошу, и тот поразился, насколько мрачными и старческими были глаза на этой еще мальчишеской физиономии. Теперь дуло лазерника Бруда было направлено на грудь Мака. А сияние продолжало струиться уже со всех экранов за спиной бледного от напряжения капитана. «Вся планета светится», — думал Мак. «Это Келп. Но что же все это значит?» «Мне было приказано захватить контроль над течениями и не спускать глаз с этой татуш. Брут говорил тихо, почти шепотом. «Нам было велено исключить из программы новостей любое упоминание об Азете, заменить при необходимости часть ее группы и проводить журналистку на орбиту. Директор считал, что она вполне могла повлиять на вас, и поэтому нам следовало взять под охрану как контроль над течениями, так и проект безналет. И поэтому вы запугали ее до смерти, перестреляли всю группу, убили моих охранников, и теперь собираетесь уничтожить сеткомастер и спереть безналет. И вы собираетесь повесить эту лапшу на уши флеттери, капитан? Брут усмехнулся, показав острые белые зубы, но его глаза остались холодными, как пласталь. Это у нас семейное, доктор. «До вас вряд ли дошли слухи о том, что мой настоящий отец Флеттери, а моя мать, я даже имени ее не знаю, была одной из его многочисленных наложниц. Ну а в результате их интрижки получился я. Ну, во всяком случае, так говорят». Мака не столько поразило сообщение о росте капитана Флеттери, сколько звучавшая в его голосе холодная ярость. «Горячий гнев сжигает того, кто гневается, но холодная ярость убивает других». Мак хотел ответить, но капитан Брут остановил его жестом и продолжил. «Держите свои соболезнования при себе, доктор. Мне от них ни холодно, не жарко. Я не один такой. Нас, привилегированных ублюдков, более чем достаточно. Если он узнает однажды правду, то будет мне благодарен уже за то, что я его не доставал на эту тему. А если не узнает...» Он пожал плечами и прикусил губу. Серебристое сияние поднялось уже к его лодыжке. Другим повезло меньше. К примеру, моей матери, кем бы она там ни была. Директору нужна власть, и мне нужна власть. И так или иначе, я ее получу. «Внизу объявлен код Брут. Ваша акция – часть операции?» Брут расхохотался, и от одного вида его острых зубов Мака пробрала дрожь. «Я победитель, доктор. Я заранее присоединяюсь к победившей стороне. Беспроигрышный вариант. Если победить в Флеттери, то окажется, что я спас для него безналет и его драгоценные келпопроводы. А если проиграет, значит, я спас все это для того, кто его одолеет. А что будет, если та или иная сторона обратится к вам за помощью? А у нас связь барахлит». «Надо же, какая неприятность. Так ведь это у вас дело обычное, доктор, не так ли?» Мак усмехнулся. «Есть такое. Это наша вечная головная боль». «Да, я знаю. Мои люди хоть и новички в невесомости, но в технике разбираются. Мы уже давно подглядывали за вами, ну, так, для практики. Я очень неплохо вас знаю, доктор Макинтош. А насколько хорошо вы знаете меня?» «Да я вовсе вас не знаю». «Не скажите. Вы, например, знали, что я не буду стрелять в мастер? Во всяком случае, пока». И вы знали, что если бы я действительно захотел, чтобы ваши люди умерли, они бы умерли. И вы вместе с ними. А теперь расскажите, что вы еще обо мне знаете». Мак поскреб подбородок. Капли крови номера два, словно рассыпанные ожерелье из красных бусин, легкой стайкой подплыли к нему. Дварф попытался припомнить, кому из пожарных он дал этот номер, но в голове было пусто. Впрочем, раз Бруду пришла охота поболтать, тем лучше. Нужно тянуть время всеми возможными способами. «Да, вы все продумали», — усмехнулся самак. «Даже то, что можете поспешить и встать не на ту сторону. Но и в этом случае у вас остается для бегства без налет. но ну, если, конечно, вы сумеете собрать экипаж». «У меня есть вы, доктор», — сверкнул ответной улыбкой Брут. «Член самого первого экипажа. И, кроме того, у меня есть ОМП. И еще, готов спорить на что угодно, вы, как человек умный, наверняка предусмотрели какую-нибудь дублирующую его систему, типа сетка мастера». «Да, именно так. Дубль для дубля». Брут вновь расхохотался. Дулом лазерника он согнал капельки крови в один шарик и запустил его в дальний угол. Серебристая пласталь лазерника покрылась мелкими красными брызками. Откуда-то из глубин тренированной памяти мака всплыл инструктор слун базы, рассказывающий о том, насколько чистое оружие лазерник. Огненный сполох практически мгновенно закупоривает все сосуды и крови не выливается ни капли. Практика, однако, доказала, что бывает и иначе. Но тут яркая вспышка резанула по глазам, И Мак рефлекторно зажмурился. Брут, похоже, пытался встать с кресла, но ему почему-то это не удавалось. Что за чертовщина? Мак осторожно открыл глаза, и по его щекам покатились крупные слезы. Однако, если хорошо прищуриться, он что-то видел. И то, что он увидел, заставило его и без того учащенно стучавшее сердце заколотиться, как сумасшедшее. Если бы свет был твердым, то он выглядел бы именно так. Теперь свет был уже не таким ярким. Но Дварф ощущал всем телом, всей кожей, его материальную плотность. Он не был горячим, как, скажем, солнечный свет, и упруго давил на тело, как активизированный скафандр. Мак оттолкнулся от кресла, подлетел к бруду и попытался завладеть его плавающим над консолью лазерником. Но Маку не повезло. В ту же секунду, когда он взялся за приклад, капитан открыл глаза, дернул оружие к себе, а еще через мгновение его дуло смотрело в лоб Макинтоша. «Доктор, вы что, еще не поняли, кто здесь хозяин?» Я в любой момент могу вас зажарить, но пока не буду торопиться. Пожалуй, я приготовлю из вас с вашей подружкой обед из двух блюд. Но это чуть позже. А сейчас вам лучше честно рассказать, что за хрень такая здесь происходит». Его перебил прорвавшийся по интеркому перепуганный голос. «Капитан Брут, мы ничего не видим. Весь отсек залило ярким светом, и идет он от... от мозга. Я...» Потом раздался какой-то шум, похожий на звуки борьбы. И Маг понял, что его отряд захватил отсек с УМП. Последние события сбили с Бруда спесь, и первый раз за все время их знакомства Мак увидел в глазах капитана что-то похожее на страх. «Я, честно говоря, сам не понимаю, что происходит», начал Мак, но Брут не дал ему договорить. «Не делайте из меня идиота», завопил он, брызгая слюной, тут же разлетевшейся во все стороны маленькими сияющими шариками. «Скорее всего, это работа Килпа. самым спокойным тоном, на который был в данный момент способен, объяснил Мак. «Мы сейчас вовсю используем подключение к нему». Ну, в частности, оборудование ОМП тоже базируется на нем. Но тут Брут издал странный горловой звук и изумленно уставился на что-то за спиной мака. Дварф уцепился за скобу и плавно развернулся, прикрыв глаза ладонью. Все мониторы демонстрировали различные сцены из истории Пандоры, начиная с прибытия корабля. «Это мои воспоминания», — задыхаясь, прошептал Брут. «Все дома, в которых мы жили, моя семья, кроме... Кто это такая?» На всех экранах, заслоняя остальные картины, стало проступать женское лицо. Оно то выцветало и растворялось, то появлялось вновь еще отчетливее. Уж то-кто, амак узнал ее с первого взгляда. Это была Алиса Марш. Но сейчас она выглядела так, как 20 лет назад. Ее тихий голос заполнил все помещение и, казалось, полился одновременно со всех сторон. «Если вы готовы к нам присоединиться, то мы можем начинать». В наступившей тишине... Свет сгустился и превратился в огромный, висящий прямо в воздухе, люк. Он выглядел таким же материальным, как рукомака, и кроме него уже ничего не было видно. Все помещение контроля, все столы, кресла, аппаратура, все исчезло за сияющим световым занавесом. Мак остался наедине с люком, хотя и слышал тяжелое дыхание стоящего в двух шагах от него бруда. Но ощущение полного одиночества было настолько сильным, что он чуть было не протянул руку, чтобы дотронуться до капитана и убедиться, что тот все еще здесь. «Бой с тенью», — подумал маг. «Выходит, они научились делать и такое». «Это еще что за дерьмо?» — раздался злобный выкрик Бруда. «Если опять какие-нибудь фокусы Келпа, то меня просто так не обдуришь. А если все это светопредставление твоих рук дело, то считай, что ты уже покойник». И прежде чем маг успел его остановить, Брут выстрелил прямо в люк. Но лазерник почему-то вышел из повиновения и заработал на полную мощность, выжигая весь заряд без остатка. Судя по лицу капитана, это было для него полным сюрпризом. А люк разлетелся на тысячу сияющих осколков, тут же превратившихся в тысячи люков и дверей поменьше, которые закружили станция перед ошеломленным маком. Беспрерывно палящий лазерник раскалился настолько, что брут уже не мог держать его в руках и попытался отбросить взбесившееся оружие, но пластальной корпус уже раскалился до красна и прикипел к ладоням. Лицо капитана побагровело, вены на шее набухли, крик рвался из груди, но он стиснул зубы и не издал ни стона, пока заряд не выгорел до конца. Мак был все это время словно в каком-то коконе. Он не слышал ни звука, не чувствовал никаких запахов. Но он только смотрел, как капитан беспомощно кружится в воздухе, держа на отлете сожженной до костей ладони. Обернувшись, он вновь увидел перед собой люк, но если раньше тот напоминал стыковочный шлюз орбиты и без налета, то теперь был точной копией двери, ведущей в конференц-зал на Лунбазе. Маг бывал там только тогда, когда руководство знакомило всех с планом новых экспериментов в области изучения искусственного разума. При одном воспоминании о некоторых совещаниях у него до сих пор шевелились волосы на голове, а ладони покрывала липкая испарина. Но сейчас эта дверь не вызывала у него неприятных ассоциаций. В том, что это иллюзия, голограмма самого высшего качества, он не сомневался. Он уже имел опыт работы с голопроекциями четвертого и пятого поколений, но это? Она выглядела абсолютно реальной. словно свет перешел в иное качество и приобрел объем и вес, свойственный объектам иной субстанции. «Как они этого добились?» – спросил он слух. «Это что, голопроекция тысячного поколения?» Намеким ему показалось, что каждый атом в комнате, сам воздух и его судорожное дыхание заняли свои четко определенные места на картине. Маг протянул руку вперед, зная, что она должна пройти сквозь висящий перед ним образ, но пальцы ощутили плотную поверхность реальной двери. Брут и все окружающее вновь растворились в сиянии фона, и перед маком остался один-единственный материальный объект. Старинная дверь, будившая воспоминания о лунбазе. Ему даже послышались какие-то голоса по ту сторону, а затем их заглушил радостный смех Беатрис. «Присоединяйтесь к нам, доктор!» Вновь пригласил льющийся со всех сторон тихий голос. «Без вас у нас ничего не получится». Мак неуверенно потянулся к дверной ручке, и дверь тут же вновь преобразилась. Теперь это был вход в арбаретум на лунбазе, огромную оранжерею под плазмоглассовой крышей. Он любил бывать там и порой часами бродил в лунных сумерках по поросшим мягким хом-лужайкам, прислушиваясь к шороху листьев деревьев и всей грудью вдыхая запахи цветов. Да, эту дверь ему очень хотелось открыть, даже несмотря на некоторую настороженность, все еще таящуюся где-то в глубине души. Ему была неприятна мысль о том, что вполне возможно его сознанием манипулируют. Его пальцы нащупали вполне реальные винты И через мгновение люк распахнулся, обнаружив комнату, которая была освещена еще ярче той, в которой он находился. Но почему-то он мог смотреть не нещурясь, и режущая боль в глазах прошла. А навстречу ему из светящейся дымки уже спешила. «Я умер», — пронеслось у мака в голове. «Похоже, Брут все же пристрелил меня, и я уже на небесах». Противостояние человека и его собственной тени выявляет таящийся в нем свет личности. Карл Густав Юнг Добровольно пожарная команда, преобразившись в боевую единицу, не потеряла ни смелости, ни решительности. Сейчас, ожидая штурма отсека ОМП, они курсировали по коридору, чтобы исключить возможность нападения на них врасплох даже на самых дальних поступах. Как ни странно, большинство мужественных пожарных составляли женщины, их вообще на станции было намного больше, чем мужчин. У всех на поясах громоздких огнезащитных скафандров висел набор различных инструментов и электронных отмычек для неоткрывающихся и заблокированных люков. Некоторые пролетали мимо Беатрис в фиксированном режиме, и ее разгоряченное лицо обивали тугие струйки воздуха. Все они имели другие профессии и другие обязанности. Участие в пожарной дружине было сугубо добровольным. Но по первому же сигналу тревоги они бросали все дела и спешили в объявленный опасным сектор. Страшнее огня на борту станции была лишь угроза разгерметизации. И все же, несмотря на шуточки, которыми пожарные обменивались по внутренней связи, все они изрядно нервничали. Об этом красноречиво говорили их глаза. Журналистка с самого начала подозревала, что запершийся в отсеке юнец сейчас занят подключением ОМП. Оставшимся с Биатрис отделением командовал инженер Хаббард. Как и все остальные члены команды, он был добровольцем и давно привык совмещать свои прямые обязанности с возложенной на него ответственностью за безопасность станции. Он сформировал крепкую команду единомышленников и использовал каждого в соответствии с его профессиональными навыками. А многочисленными тренировками добился практически мгновенной готовности, когда бы и где бы не прозвучал сигнал тревоги. Четыре женщины подвели к люку и к переборке, в том месте, где проходил сварочный шов, два автогена. Аппараты весили по 50 килограммов, но здесь в условиях невесомости основную сложность при транспортировке представляли их пышные формы. «Похоже, эти дамы здесь с самого начала проекта», – подумала Беатрис, глядя, как ловко аборигенки орбиты пользуются не только руками, но и ногами. На их скафандрах даже ступни имели что-то вроде перчаток, чтобы можно было работать пальцами ног. Попав на станцию в первый раз, Беатрис решила, что тут имеют место остаточные островитянские мутации, Однако последующие визиты убедили ее в том, что это чисто орбитальное приобретение. Макс сам не раз демонстрировал изумительную ловкость пальцев в ног и тоже пользовался модифицированным для этих целей скафандром. «Заговорите ему зубы», – попросил Хаббард. «И через 15 минут мы вскроем этот отсек консервную банку и прищучим этого пацана». Эти пацаны расстреляли в упор всю мою группу. С горечью отозвалась Беатрис. «И прежде чем покончить с вашими охранниками, еще и зубоскалили на эту тему». Так что прищучить этого пацана так просто вам не удастся. И это еще не гарантия того, что мы сохраним ОМП. А как действовали бы вы на нашем месте? В голосе Хаббарда не было ни пренебрежения, ни недоверия. Лишь желание побыстрее услышать ответ. Видите ли, я помогала Маку настраивать аппаратуру и знаю, что в этот отсек ведет один из служебных туннелей. Он начинается в соседнем помещении и выходит прямо к центральной консоли. Я хорошо знаю этот лаз и могла бы... «Для этого у нас есть шорти», — возразил инженер. «Она природа приспособлена для самых узких туннелей. А кроме того, она в скафандре, и если мы создадим там вакуум...» «Нет», — перебила его Беатрис, — «это слишком рискованно. ОМП нужно сохранить при любых обстоятельствах, а я уже видела, на что способны люди, которые начинают задыхаться. Нет, нам нужно, чтобы эти пацаны были абсолютно спокойны. Им не полить привыкать во все, что движется рядом, не по их желанию». «Да, вы правы», — кивнул Хаббард. «Шорти, передай Кронину, чтобы немножко поколдовался своей химией. Нам нужно, чтобы мальчики вырубились в одну секунду, а заодно и те, кто еще там застрял. Короче, нам нужно, чтобы и ОМП, и техперсонал в конце операции были живы и здоровы. Ясно?» «Есть, босс!» «Внимание всем!» – объявил Хаббард. «Переключить внутреннюю связь на частоту пожарной охраны. 331. Он обернулся к Бетрис и пояснил, одновременно нажимая на какие-то кнопки на своем шлеме. «Таким образом мы сможем общаться друг с другом, не подключаясь к интеркому, и он нас не сможет подслушать». Беатриса, оценивающе взглянула на притороченные к поясу хабарда инструменты. «Давайте посмотрим, что у вас есть интересного. Возможно, я сумею с их помощью активизировать некоторые сенсоры в отсеке. Лишние глаза и уши нам не помешают». Оглянувшись на ящичек интеркома, она замерла, пораженная необычным явлением. Он светился изнутри. Но это вовсе не было похоже на короткое замыкание, сопровождаемое тусклым багровым мерцанием и искрами. Нет. Из щелей переговорника веерами расходилось пульсирующее серебристое сияние. И прямо на глазах становилось все ярче и ярче. Хаббард машинально потянулся к прикрепленной к поясу канистре, но Беатрис остановила его. «Это флюоресцентный свет. Он холодный. Это свет келпа, который мы посадили здесь, на орбите, с год назад. Она сняла с пояса инженера электродетектор и поднесла к плававшему в декоративной вазе стеблю с характерными сине-зелеными листьями. Келпа!» ошарашенно переспросил Хаббард. «Он что, вроде лампочки? Но к чему он подключен?» «Смотрите-ка, его цепи не перегружены. Мы использовали его в качестве банка данных и экспериментировали в области голографии». «Ага, это где-то здесь», — удовлетворенно кивнула Беатрис, продолжая сканировать стебель. «Это даже электрическим током не назовешь. Скорее уж, радостным возбуждением». Она протянула руку и погладила мокрые листья. И в ту же секунду вздрогнула, увидев физическим зрением то, что происходило в отсеке ОМП. Юный солдат застыл посреди лаборатории, испуганно оглядываясь по сторонам, что, однако, не мешало держать ему лазерник на изготовку. Беатрис смотрела на него одновременно с двух точек. Первая как бы располагалась на высоте ее собственного роста, так как если бы она действительно могла видеть сквозь стену. А вторая? Вторыми глазами она видела мальчишку-солдата лишь по пояс, как мог бы его видеть ограниченный срезающий поле зрения снизу подставкой ОМП. Она смотрела на него глазами мозга Алисы Марш. Юнес был изрядно чем-то напуган. Он судорожно вцепился в свой лазерник, и его указательный палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Идите скорее туда, прошептала Бетрис Хабарду. Запустите туда кого угодно, только скорее. Мальчишка психует, и вот-вот начнет парить во всех без разбору. Она ухватилась за влажное листья как за руку друга, и вновь ее сознание раздвоилось. Команды Хабарта доносились до него словно из дальнего далека. А затем она уже полностью отключилась от реального мира. И заскользила молекулой по узким коридорам стеблей, пока не оказалась там, где ее уже ждали родные глаза и губы. От неожиданности Бетрис отпустила стебель келпа, и ее видение тут же стало мерцая растворяться на фоне пластальных стенок коридора. Она оглянулась вокруг и осознала, что отплыла от стебля достаточно далеко. Подтянувшись на парископ, она вернулась и вновь, уже как утопающий за соломинку, уцепилась за стебель, чтобы вернуться в только что открывшийся ей удивительный новый мир. «Я не должна поддаваться», — упрямо зудела у нее в голове. «Я должна остановить это». «Бен, как ты был прав». Ей одновременно было и муторно, и очень хорошо. Она держалась из последних сил, но в то же время подпитывалась энергией из чудесного свежего источника. Умом она понимала, что должна отпустить листья и прервать этот головокружительный полет по зеленоватым туннелям внутри плитей Келпа. Но с другой стороны, ее репортерская натура влекла ее вперед, к новому невероятному сюжету. Проскользнув сквозь келпа штекеры, Беатрис оказалась в сетях без налета, а еще через мгновение уже на Пандоре. Судорожно вцепившись в стебель, она целиком сосредоточилась на своем полете. Полностью сконцентрироваться ей мешали лишь чьи-то странные стоны и скрипывания где-то рядом. Беатрис не сразу поняла, что это ее собственные стоны. И вновь она вернулась на станцию и всего в метре от себя увидела побелевшие от ужаса глаза мальчишки-солдата и его ощеренные, как у загнанной крысы, острые зубы. «Не вижу глазами Алисы», — подумала Беатрис со содроганием. «Теперь я стала глазами Алисы». Колдующие на ДОМП руки техника заметно дрожали, и с каждым подключенным проводом мозг светился все сильнее. «Брудь ни о чем таком не говорил», — мальчишка нервничал все больше и больше. «Что, так и должно быть?» «Не знаю», — дрожащим шепотом отозвался техник. «Хотите прекратить подключение?» Парень растерянно потер лоб и веки. Беатрис знала, что он видит человеческий мозг уже опутанный сетью подключенных к нему датчиков, кабелей и келпаштекеров. Но сейчас из этой паутины она, Беатрис, смотрела на него глазами Алисы Марш. От напряжения бедняга так змок, что волосы у него слиплись от пота, а на рубашке под мышками расплылись темные пятна. «Чего он боится?» – спросила сама себя Беатрис. «Ответственности или этого странного светящегося мозга?» «Он происходит из островитян». А значит, какие-то отклонения от нормы в физиологическом плане его вряд ли смущают. Покажи обнаженный мозг морянину, и он вздрогнет. А островитяне лишь пожмет плечами и пойдет себе дальше. «Нет», — наконец выговорил он, — «нет». Капитан приказал подключить эту штуку, невзирая ни на какие обстоятельства. Надеюсь, что связь с ним скоро восстановится. Парень торопливо отщелкал на кнопках код и приник ухом к переговорнику. «Капитан, Брюха на связи, прием!» В ответ лишь треск помех. «Капитан, вы меня слышите?» Выругавшись, брюхо шагнул к интеркому. Но в условиях невесомости чуть было не пролетел мимо люка. В последнюю секунду, зацепившись за скобу, он повис над люком и злобно уставился на технарей. «Какой код у контроля над течениями?» «224», — ответила одна из женщин, не поднимая головы. «Он активизируется и голосом». Парень отщелкал номер, и из интеркома выплеснуло серебристое сияние. От неожиданности он отскочил, поднял лазерник и щелкнул предохранителем. «Нет, только не стреляй!» Беззвучно взмолилась Беатрис. И в ту же секунду, пролезшая по техническому люку шорти, прыгнула ему на спину. Техники с визгом разбежались, а ошалевший Брюха принялся палить по интеркому. И он стрелял до тех пор, пока не кончился заряд. Для Беатрис время словно замедлило свое течение. Вот дуло медленнее поворачивается и нацеливается прямо... прямо на нее. «Так не бывает», — равнодушно подумала она. «Лазерник работает со скоростью света». Дуло было так близко, что заряд даже не успел полностью выйти из него, как уже коснулся границ окружавшего мозг Алисы марш сияния. А уже в следующую секунду ствол оказался пустым. Брюха дико закричал, пытаясь отбросить раскалившийся лазерник, но пласталь прикипела к ладоням и не желала отдираться, иначе как с огромными кусками вздувшейся волдырями кожи. Шорти собралась в комок и мощным ударом рук и ног одновременно запустила парня под потолок, где он беспомощно повис, не в состоянии спуститься вниз. Да и не до этого ему было. И все же выстрел лазерника как-то повлиял на поле, излучаемое мозгом. Теперь Беатрис чувствовала себя так, словно оно окружало и защищало ее от всего мира. И ей очень хотелось довериться ему. Она больше не испытывала ни малейших сомнений, ни страха. Ее словно накрыло сияющей сферой, внутри которой царили тишина и гармония. А ладонь Беатрис согревала теплое пожатие друга, нежное и вечное, как свет солнца. Это сенсация! шепнула явившаяся неведомо откуда залютная суетливая мыслишка. «Ты потрясешь весь мир». Но Беатрис не откликнулась. Она плыла в океане света и тепла. Света физически ощутимого. «Это центр. Это сердце. Лениво текли мысли. Это мое сердце». Перед Беатрис появился люк, и хотя у нее не было ни рук, ни ног, она сумела его распахнуть. А за люком стоял ее братишка. И ему снова было одиннадцать. Черный от загара, голопузый, он гордо потрясал только что расстегнутым поясом, на котором висела его сегодняшняя добыча. Четыре крупные ящерицы. «Три я обменяю в лавке на кофе», сказал он, старательно небрежно швырнув одну на стол. «Думаю, четверто тебе хватит, чтобы заплатить за курс колледжа, а когда понадобится, свистни, я поймаю для тебя еще». Ей было в то время шестнадцать, но тогда, как и сейчас, она лишь молча застыла, не в силах выразить благодарность словами, и мальчишка шмыгнул на улицу, А оставшиеся три ящерицы глухо зашлепали по его тощему заду. Люк за ним захлопнулся, а затем перед Беатрис пронеслась вереница разных люков, отчетливо связанных с тем или иным событием ее жизни. Но были среди них и такие, которые когда-то она так и не осмелилась открыть, и потому понятия не имело, что таится за их запорами. Как изменилась бы ее жизнь, переступи она в свое время эти пороги? Но вот перед ней возник простой занавес из шкур, закрывающий дверной проем их первого на твердой земле жилища. И Беатрис, не дрогнувши рукой, отвела его в сторону. Их первый домик был тоже построен из пузырчатки, но куда ему было до того, в котором они жили прежде? Тот весь светился, чувствуя себя частью огромного организма, острова, а этот был какой-то мертвый. Беатрис вошла в тот момент, когда дедушка поднялся, чтобы провозгласить тост, И все члены семьи сидели вокруг стола, подняв бокалы и почтительно ожидая его слов. За нашу пчелку Би, успешно окончившую Академию Голографии, и за нового заместителя директора вечерних новостей. Она очень хорошо помнила этот вечер. Ее личный праздник совпал с празднованием 475-летия прибытия корабля на Пандору. Уже давно стало традицией отмечать очередную годовщину этого события и всегда оставлять за столом пустое кресло для первопоселенцев. Изначально это место предназначалось кораблю, но со временем он стал отдаляться, превращаясь в миф, и его место заняли вполне реальные умершие прабабушки и прадедушки. «Корабль, приземлившись здесь, оказал нам великую услугу. тем временем продолжал дедушка. Тут же вокруг стола пробежал возмущенный ропот. Оказывается, тогда Беатрис этого не запомнила, и сейчас это ее крайне заинтересовало. «Корабль скинул нам на голову гибербакин, Было такое», — согласился дед. Но ведь это мы, пандорцы, сумели выловить их из моря и активизировать. И мы с этим справились без всякой помощи извне. И с той минуты мы больше не были жалкими бедняками на жестокой планете. Нет. Мы убедились в своей сметливости, сообразительности. Мы поверили в себя. А что до Флеттери, это просто испорченный ребенок, которому нужна хорошая порка. Ты что-то хотела сказать о самосовершенствовании, мать? О вознесении на небеса? Так мы и есть фактор вознесения. И спасибо кораблю, мы еще восстанем, чтобы встретить зарю, и небесный свод нас не остановит, верно, девочка?» Общий смех отдалился из-за тех, а перед Беатрис смаячил новый люк, похожий на синий драгоценный камень. Он был похож на большинство обычных люков станции, но поперек крышки сияла ярко-васильковая надпись «Настоящая». Она потянулась к ручке и ощутила шелковистое прикосновение от полированной стали. Глубоко вдохнув, Беатрис распахнула люк и нырнула в него, очертя голову. и вновь голова ее закружилась, как в ее первый визит на орбиту, когда она еще понятия не имела, что такое невесомость. Беатрис чувствовала свое тело, чувствовала его небывалую силу и ловкость, и в то же время не видела его. А еще она ощущала присутствие других людей где-то поблизости, но что-то говорила ей, что бояться их нечего. За ее плечом свет стал сгущаться, формируя свою тень, а спустя еще несколько секунд эта тень превратилась вдруг во вполне реального Дварфа Макинтоша. Беатрис, Воскликнул он, обнял ее и поцеловал. «Теперь я точно убежден, что уже умер и нахожусь на небесах». Имак от души расхохотался. «Нет, мы еще не умерли», — возразила она. «Но считай, что уже попали на небеса. Это все из-за Келпа и его штекеров, которые ты вздумал подключать к ОМП. Я знаю, что сейчас нахожусь на орбите, но в то же время я сейчас здесь с тобой». «Вот-вот, именно Келпа-штекеры и гелопроектор в контроле обеспечили весь этот иллюзион». Сначала свечения со всех мониторов, потом мне показалось, что вся планета полыхает разноцветными радугами. Сначала я подумал, что это как-то связано с варварами, которых Флеттери додумался допустить до сложной техники. Но теперь я более чем уверен, что это связано с возмущениями Келпа и коллапсом навигационной сетки. И я сильно подозреваю, что стоят за всем этим твой друг господин Азет и не менее известная в народе Криста Гелли. Но если и так, то каким образом? Мы же на орбите. И наш келп не имеет контакта с келпами внизу. Это какая-то физическая аномалия. Иначе я не могу объяснить то, что мы сейчас оказались вместе. И в таком странном месте. Все дело в свете. Раньше келп для общения использовал химический обмен. А теперь мы сами научили его пользоваться светом. Я поставил у себя голопроектор, надеясь найти контакт с келпом. А он обскакал нас на несколько веков и обрушил свое мировосприятие на наши неподготовленные головы. Он просто берет свет, расщепляет его по желанию, переводит в электроны или же химические молекулы, а затем лепит из него любой материальный объект. Наши криптографы когда-то ознакомили меня с таким феноменом – цифровая кодировочная система. Но, впрочем, ты знаешь о голографии намного больше, чем я, и посему тебе лучше знать, что нас ожидает. Но если ты прав, если все это лишь голообразы, созданные Келпом, то он научился использовать волновую структуру света на практике. Нам придется крепко держаться друг за дружку, коли уж мы с тобой не более чем две голопроекции. Хотя Келт мог найти пути в другое смирение. «Вы правы», — раздался приятный женский голос. «Мы являем собой реальную реорганизацию света в материю и отныне можем проникать всюду, куда только доходит свет». «Кто вы?» — спросила Беатрис. «Вы Авато? В ответ она услышала мелодичный смех. Легкий, как лунный луч, резящийся на поверхности подернутого рябью пруда. Окружающее сияние сгустилось в третью фигуру. Эта женщина была настолько бела и настолько ярко светилась, что ее контуры едва угадывались на фоне ослепительного серебристого сияния. И все же Беатрис сразу же узнала ее. «Вы Гелли», — выдохнула она и оглянулась в поисках Бена, но их по-прежнему окружала сирическая световая стена. «Не волнуйтесь, Беатрис, Бен и Рика со мной». и в такой же безопасности, как вы, доктор Макинтош, и весь экипаж орбиты. Но они сейчас созерцают лишь наши коконы, оболочки. А то, что присутствует при нашей с вами встрече, это и есть подлинная суть каждого из нас». «Но я же вижу и слышу вас», — возразил маг. «И мы с Беатрис чувствуем друг друга». Криста рассмеялась, и Беатрис вдруг ощутила непреодолимое желание расхохотаться, но все же сумела это желание в себе подавить. «Ну, теперь я в безопасности», — опять завиляла хвостом очередная мыслишка. ни Флеттери, ни Брут здесь до меня не доберутся. «Да, здесь мы в полной безопасности», — согласилась Криста. Только сейчас Бетрис поняла, что в этом странном месте ее мысли другие слышат так же отчетливо, как и слова. «Да можно ли это назвать местом? А как иначе?» «Да, это место. И в нем гармонически сочетаются кто, когда и где. Вообще-то это его координаты. Доктор Макинтош, вы, должно быть, заметили, что свет как бы уплотнился. Это защитная реакция нашего сознания на непонятное ему явление. Наше подсознание влияет на развитие событий. И порой совершенно невероятным образом: Скажите, вы видели много люков или только один? Беатриса собернулась к Маку и с удивлением увидела, что он, вместо того, чтобы дать прямой ответ, озадаченно смотрит на свои скафандры перчатки. Да, их было много, но. И один из них напомнил вам о чем-то настолько приятном, что вы поддались искушению и открыли его. Да, и я был сражен наповал. Как и я, вмешалась в разговор Беатрис, но сначала эти люки привели меня в мое прошлое, в прошлое моей семьи. Авата любит успокаивать людей. Она всегда найдет для начала спокойный, уютный уголок, дающий вам возможность расслабиться. Вас ведь недавно изрядно напугали. Аваата не хочет вас пугать. Ей нужна ваша помощь, ваши консультации. Консультации? Беатрис протянула руку, надеясь ухватиться хоть за что-то материальное. И что же вы думаете, я могу предложить ей после всего, что увидела здесь? Сами поймете. Отнеситесь к этому как передача «Боя с тенью», но имеющий канал передачи на весь мир. Сегодня мы собираемся сделать звездой репортажа Флеттери. Флеттере. Пусть на него посмотрит вся планета. Ну а дальше-то что? Дальше просто. Надо остановить людей. Пусть не убивают друг друга, Вмешал Мак. Поскольку далеко не все доберутся персонально до него, остальные набросятся на его машины и на тех, кто представлял его власть. Но если это начнется, то мы все вновь окажемся в опасности. Это и Авааты касается. Физическое уничтожение Флеттери может обойтись нам гораздо дороже, чем вы думаете. «Да, но у нас теперь есть потрясающий способ», — восхитилась Беатрис. «Он просто неправдоподобно всемогущ. Мы можем использовать его как божью весть, как чудо». «Я видел на мониторах, что все становища келпов на планете полыхают огнями», — перебил ее маг. «Так значит, это происходит на самом деле?» «Да», — кивнула Криста. «Так и есть». Но в таком случае, внимание всего мира сейчас приковано к этому феномену, верно? Любой бросит все дела ради того, чтобы хоть немного поглазеть на такие чудеса. «Мои люди не глазеют, а любуются», — раздался из-за световой завесы новый голос. Они бежали из калалача в панике, а теперь стоят и насмотреться не могут. И свет вновь сгустился в тень, и в один миг, обретя трехмерность, оказался молодым, мускулистым, рыжеволосым мужчиной. И хотя Беатрис впервые в жизни увидела Калиба Нортон Ванга, Она в ту же секунду осознала, что знает всю его прошлую жизнь так же хорошо, как он знает все о ней. А в следующую секунду поняла, что и Мака с Кристо Гелли это касается. «Теперь они все обо мне знают», — подумала Беатрис, и улыбка Мака подтвердила то, что в данную минуту он слышал и разделял ее мысли. «Теперь мы все части ваты, объявила Кристо Гелли, — «как, прочим и многие другие. Но мы с вами флагманы. Вы, доктор Макинтош, до сих пор считали, что я лишь кукла, созданная Келпом. До сегодняшнего дня я сама не знала своей истории. Жизнью своей я обязана Аваате, рождением человеку, а чувством ответственности из-за того, из-за другого им обоим. Разве ныне мы не обладаем общим сознанием? Так и есть, согласно кивнула биатрис Но Флеттери необходимо остановить. Необходимо остановить развязанные им братоубийственные войны. Но сумеем ли мы справиться, не спровоцировав новые смерти? Она запнулась, вновь переживая свое противоборство с Неви на пляже. И вдруг ей открылась еще одна прежде неиспользованная возможность, дарованная все той же аватой. Все они могли говорить одновременно, и тем не менее она успевала услышать каждого в отдельности и мысленно обработать информацию. «Калеб. Я могу говорить посредством Келпа со всеми своими сторонниками. Вспомните, что вытворяла Аваата, когда Неви искал вас. Да кто сумеет устоять перед суперголограммой на все небо?» Кристагели, Я вовсе не собиралась сражаться с Неви». Я присутствовала там как свидетельница, не более того. Это все дело рук Рика и Авааты. Но заметьте, ни один из них не использовал другого для достижения своих целей. Калиб. Принимаю ваши комментарии, легкий поклон, и прошу сообщить мне, как можно поскорее договориться с Аваатой. Кристом. Мы сами начали с того, что просто искали с ней контакт. У каждого из нас были свои причины, но все они привели нас на одну тропу. Там, где есть скелпы, Аваата может проецировать все, что ей вздумается. И как вы уже успели убедиться, получается у нее отменно. Мы не просто голопроекции, мы можем коснуться друг друга и ощутить прикосновение. Мак. Наша главная проблема в Флеттере. С ним и раньше-то было нелегко договориться. Но теперь, когда он почувствовал себя императором целой планеты, он возомнил, что имеет исключительное право на судьбоносные решения. Он параноик, а это значит, что он окружил себя капканами и ловушками на случай внезапной атаки. И не стоит забывать о том, что он профессиональный психоаналитик. И наверняка сумел создать не только физический пояс защиты, но и психологический. Однако если он умрет, вместе с ним умрут и Аваата, и все люди на планете. А значит мы не можем позволить ему удариться в панику и натворить не весь чего. Калиб. А почему бы Аваате не покорить его, как она покорила нас? Но он вовсе не похож на типичного самоубийцу, а значит у нас еще есть время. Криста. Ты спрашиваешь, почему Аваата не может включить его в себя, как включила нас? Но у него нет ни одного гена Келпа. Сама материя его отторгнет. Калип. а если она его притянет? Беатрис? Или Келпа тянется к нему? Это вполне возможно. Есть ведь еще и Заваатани. Да, прогудел хор голосов со всех сторон. Да, есть еще и Заваатани. И тут цветовой занавес раздвинулся, и Беатрис увидела под ногами измученный и страдавшийся Калалач. Она плыла над ним на огромной высоте, подгоняемая порывами свежего ветра. «О, Беатрис, ты вошла в контакт с дирижабликом!» — прозвенел рядом голос Кристы. «Да воссоединим мы руки в Авате, чтобы отправиться вместе с ней!» Беатрис уже совсем не чувствовала своего тела, растворившегося в серебристом сиянии, однако явно ощущала ласковое пожатие мака и твердую руку Калиба, взявших ее за руки. Но все это было где-то далеко, на втором плане. Главным сейчас было ее вольное парение над резиденцией Флеттери. А за ней плыли еще три дирижаблика, и все они расправили паруса в традиционном приветствии. Она направилась прямиком к тому месту, что еще хранило следы недавнего взрыва других дирижабликов. По руинам ползли сотни людей, но большинство из них было одето в форму персональной охраны Флеттери. «Мы должны добраться до Флеттери раньше всех других», прозвенел голос Кристы. «Если его убьют, «Ни для кого из нас не останется ни малейшей надежды». Беатрис травила воздух из пузыря и плавными кругами пошла на посадку. Кое-кто из людей поднял голову. Но ни один и не подумал не только стрелять в нее, но даже целиться. «Все на поверхности планеты теперь едины», — подумала она. «Взрыв дирижаблика — это самоубийство, и все это понимают». Но ведь у Флеттери вполне могли остаться верные солдаты. А если это засевшие в горах снайперы? Опустившись почти до 200 метров над бывшей теплицей, Беатрис только сейчас заметила несколько десятков снующих туда-сюда людей в оранжевых комбинезонах. Их было больше сотни, и все они принадлежали к заватанскому клану дирижабликов. Монахи разыскивали гнезда нагульников и помечали их оранжевыми флажками. Но ведь таким образом они показывают людям подземные ходы в резиденцию Флеттери. Нам нужно попасть туда прежде них. Отлично, раздался рядом ликующий голос Мака. Даже если мы не сумеем его отловить, он полезет по одному из своих тайных туннелей. Вот тут-то мы его и перехватим и направим прямо в бархатные лапки Авааты. А стены три дирижаблика, плывшие в пятнадцати позади Беатрис, тоже были гигантами и тащили в щупальцах куски базальта для балласта. Отсюда сверху открывался отличный обзор. И она видела одуревшее от чувства свободы стада домашнего скота Флеттери. Экзотические легендарные животные с земли. Их кормили и лелеяли в ущерб голодающим, и все же Беатрис ни на секунду не пожалела, что животные спаслись. «Найдутся люди, которые сумеют позаботиться о них не хуже Флеттери», – подумала она. Бен всегда был прав. Это не столько склад живой пищи, сколько бесценный бангенов. Она плыла уже так низко над землей, что не могла не заметить машущих ей руками и выкрикивающих приветствия монахов в оранжевых комбинезонах. Кончики ее длиннейших щупалец коснулись верхушек вихи, и ей не понравилось это ощущение. Но все же, даже так близко к земле, где возможность маневрирования была существенно снижена, Ее дирижаблик не испытывал ни страха, ни сомнений. «Не пугайся, человек!» Тут же донесся до нее беззвучный шепот авааты. «Пусть конец этого мешка со спорами послужит сигналом начала нашей общей жизни на Пандоре». «Что ты называешь концом?» «В отличие от людей, мы разрушаем себя. Без инициирующего огня наши споры разносят ветер, но они бесплодны, ибо ничто не спалило их оболочку». «То есть ты хочешь сказать, что пока не взорвешься, твои споры стерильны?» Да. «Нам не хватает сил на регенерацию, но отныне я буду жить еще и в тебе. А теперь поспеши, и остальные тоже должны поторопиться. Найдите для каждого щупальца свой ход и развещите в Флеттере, и тогда авата, авата. Беатрис показала, что балластный камень рухнул ей на грудь, так закололо сердце. Она медленно погрузила свои щупальца, одно за другим, в норы, помеченные за Аваатанами. Остальные три дирижаблика шумно выпускали водород из своих мешков где-то рядом. «И на что это похоже с их точки зрения?» – спросила она у остальных. «На мать, которая душит своего ребенка, чтобы он криком не выдал всю деревню». И она вновь полностью погрузилась в чувство дирижаблика. Десять щупалец – это как десять пар глаз. Шкура умирающего воздухоплавателя слегка флуоресцировала, и люди, суетящиеся внизу, при этом свете напоминали крыс, мечущихся в закрытой комнате. на ей устремились взгляды. И не только взгляды, но и острые, как иглы, зубы. но ее щупальца упорно продолжали лезть в норы, несмотря на боль от укусов и насадины от рытья. «Я не могу!» — истерически воскликнула Беатрис. «Они кусают меня прямо в лицо! Эти отвратительные маленькие твари! Они...» «Послушай меня, Беатрис!» — раздался сбоку спокойный голос Мака. Но ведь он, хоть и был рядом, не мог видеть этих гадостных созданий, которые грызут и грызут, впиваются и впиваются. Она даже глаза закрыть не могла, потому что дирижаблик имеет столько глаз, что их не закроешь все разом. «Беатрис, ответь мне!» — взмолился Мак. «Прошу тебя, не исчезай. Я здесь, рядом. Мы все рядом. Мы все держимся за руки, и нас ведет Аваата. А ты сейчас находишься на орбите и сжимаешь в ладони несколько листьев. Неужели ты не чувствуешь, что я с тобой? Я рядом с тобой». Мака сменила Аваата, но ее голос был похож на голос Алисы Марш. «Помни, что ты держишься за руки, даже если не ощущаешь этого. И когда ты повествуешь о своем, напомни другим, что все вы держитесь за руки». Пожатие двух рук не менее значимый символ, чем сжатая в кулак одна рука. Выбирай, куда ты пойдешь. Авата одним прикосновением обучает тебя. Она использует для этого химические соединения. Иные называют ее способ учебы инъекции. Но человечество выживет только в том случае, если сохранит память о своих мифах, легендах и символах. Биатрис чувствовала присутствие мака. И прежде давивший на грудь камень куда-то делся. Теперь она дышала в полную силу и дивилась тому, что, оказывается, дирижаблики тоже дышат. «Мы скорее похожи на вас, чем не похожи», — прошелестил в мозгу голос кого-то очень родного. «Мне очень нравится очень глубокий вдох, когда ты настолько свободен, чтобы успеть его сделать». А бегуны нагульники времени даром не теряли. Они грызли, ели, обкусывали, и ее лицо ссадняло от укусов. «Они грызут щупальца дирижабликом», — напомнил ей голос. Я приземляюсь, сообщила Кристогелли. «Я тоже», — отозвался Калиб. «А теперь хватаем его за задницу». Норы были все же слишком узкими, чтобы бегуны могли применить свой излюбленный маневр и напасть все скопом. А сверху на них давила масса щупалец-дирижаблика, и все, на что они были способны, это вернуться на метр-два назад и укусить незваного гостя побольнее. Беатрис погрузила десять щупалец в норы в камне почти наполовину, как вдруг ощутила, что добралась до пустого пространства. И там она увидела такое. Даже изгрызенные до мышц щупальца были способны видеть, и они рассказали ей о... Из ее груди вырвался вздох восхищения. Сад был невероятно прекрасен, и Беатрис с первое мгновение подумала, что это бред умирающего дирижаблика. Но движение ринувшихся в заросли испуганных реальных животных вернуло ее на землю. Точнее, под землю. Она слышала стоны своих попутчиков, все еще пробиравшихся сквозь норы нагульника, и всеми силами пыталась успокоить их, концентрируя внимание на самом прекрасном в ее жизни саде. «Вы уже почти у цели», — шептали ее губы. «Не сдавайтесь, вы почти у цели». Ее израненное щупальце, а может лицо, нежно гладило листва неведомых деревьев. Стены пещеры были сплошь покрыты ковром вьющихся растений и мягчайшего моха. Она не могла остановить изливавшийся из нее поток света, даже если бы захотела. До нее словно издалека доносились крики. Кричал мужчина, чьи руки были съедены бегунами до костей. Беатрис тут же увидела его. Он был старше ее и пытался загнать сбудораженных бегунов в свой сачок. А уже в следующую секунду его захлестнула лавина копошавшихся телец, и крики о помощи заглушило шуршание жвал. Тут же на готовеньке явилась парочка крупных кошек. И хотя они были сильнее и больше рвачей, это им не помогло. Да и кто мог противостоять бесконечному потоку изливающихся из тридцати ближайших нор нагульников? Даже солдаты с лазерниками явились их царство на мгновение, и вот их уже не стало. Правда, оружие осталось в и сохранности. Бегунам пластальни по вкусу. И тут из пруда в центре сада вынырнула амфибия, которая не могла принадлежать никому, кроме Флеттери. Вынырнула – это мягко сказано. Она выскочила на поверхность, словно получила под водой хорошего пинка. Бетрис поняла, что ей здесь больше делать нечего. Лучше вернуться в нежное светлое объятия Алису Марш, чем смотреть на всякие ужасы.